Вечер мы нередко проводили в городском саду. Там играла музыка, освещенные террасы ресторана издали выделялась среди темноты, как театральная сцена. Брат шел прямо в ресторан. Мы иногда уходили в ту сторону сада, где он кончался тоже обрывом. Ночь была густо темна, тепла. В темноте внизу кое-где стояли огоньки, и церковно, стройно поднимались и замирали песни. Это пели парубки предместья. Песни сливались с темнотой и тишиной. Гремя бежал там светящими со звеньями поезд, тогда особенно чувствовалось, как глубокая черна долина, и постепенно смолкал, погасал, точно уходил под землю. И опять были слышны песни. И весь круг горизонта за долиной дрожал немолчной дрожью жаб, выраживший эту тишину и темноту, повергавший его в оцепенение, которому, казалось, не будет конца. Когда мы всходили на людную террасу ресторана, она после темноты и приятности сняла, слепила. Брат уже хмельной и умиленный, тотчас махал нам из-за стола, где с ним сидели Вагин, Леонтович, Сулима. Нас шумно усаживали, требовали еще белого вина, бокалов и льду. Потом музыка уже не играла. Сад за террасой был темен, пуст. откуда доходило порой дуновение до свечей в стеклянных колпачках, осыпаемых ночными насекомыми. Но все говорили, что время щедецкое. Наконец соглашались, пора. И все-таки не сразу расставались. Шли домой ватагой, громко говоря, стуча по пешеходам. Сады спали, таинственно чернели, Тепло освещаясь низким светом поздней луны. Когда мы уже одни входили в свой двор, Луна глядела в него, блестя в черных стеклах галерей. Тихо трюкал сверчок, Каждый листик акации возле флигеля, каждая веточка с удивительной четкостью и изяществом рисовали свою неподвижную тень на белой стене. Всего милей были минуты перед сном. Скромно горела свеча на ночном столике. Счастьем свежести, молодости, здоровья входила прохлада в открытые окна. Сидя в халатике на краю постели, она темными глазами смотрела на свечу и заплетала мягко блестевшую косу. «Вот ты все удивляешься, как я изменилась», — говорила она. «А если б ты знал, как изменился ты, только ты стал как-то все меньше замечать меня, особенно, когда мы не одни. Я боюсь, что я для тебя становлюсь как воздух, жить без него нельзя, а его не замечаешь. Разве не правда? Ты говоришь, что это-то и есть самая большая любовь, а мне кажется...» что это значит, что тебе теперь одной меня мало. — Мало, мало, — отвечал я, смеясь. — Мне теперь всего мало. Я и говорю, тебя куда-то тянет. Георгий Александрович уже говорил мне, что ты просишься в командировке с разъездными статистиками. Зачем? Трясти с пожареей в пыли на бричке, потом сидеть в жарком волосном правлении и без конца опрашивать хохлов вот по тем самым бланкам, что я рассылаю. Она подняла глаза, закинув косу за плечо. — Что тебя тянет? — Только то, что я счастлив, что мне действительно теперь как будто всего мало. Она брала мою руку. — Правда? — Счастлив.